Глава пятая «Куда мы свернули?» Я впервые за эти долгие полчаса решилась нарушить молчание. Ник уже вроде бы немного успокоился, по крайней мере, его тело покинуло напряжение, и он заметно расслабился, больше не излучая колючие крупицы злости. Даже его удивительные глаза, которые после ухода Вацлава потемнели и приобрели желтоватый оттенок, снова вернулись к своему мягкому цвету, что я успела заметить буквально только что, когда он мельком взглянул в зеркало заднего вида. «Надо заехать на заправку, а то мы с тобой до автовокзала так и не доедем». Ник завернул налево, направляясь к бело-зеленой, с виду совершенно новой заправки, находившейся всего в нескольких десятках метров от основной дороги. «Тебя найдут!» — услышала я крик своей интуиции, заставившей меня напряженно замереть от предчувствия чего-то плохого. Но вот, снова моя волчица тихо рычит, совсем как вчера, ощущая нечто нехорошее, опасное. Неужели опять отвергнутые?» Не может быть. Выследить нас и не потерять на шумных, переполненных дорогах города просто невозможно. Ник, а ты ничего не ощущаешь? Теперь спокойно сидеть было очень сложно, и я, поддавшись волнению, стала нетерпеливо ёрзать по сидению. В машине мне некомфортно, замкнутое пространство давит на меня, а волчица нашептывает, чтобы я как можно быстрее вышла на свежий воздух и убежала отсюда как можно дальше. Еще бы обратиться и дать полную свободу зверю, но нельзя. Только не днем и не при стольких свидетелях. — Ты о чем? Ник остановил машину и, выглянув из окна, поманил рукой сотрудника заправки. — Ну, у тебя нет нехорошего предчувствия, словно сейчас произойдет что-то плохое. Он обернулся, задумчиво посмотрел на меня и нерешительно покачал головой. — Вроде бы нет. Ты бы поменьше волновалась. Наверное, сейчас только и думаешь, что об ищейках и отвергнутых, которые могут снова выйти на твой след. Нет, это другое. Я снова прислушалась к себе, к своему зверю. На пустом месте интуиция не стала бы так призывно кричать. Значит, угроза есть. А до другой заправки мы не доедем? Да не бойся ты, все хорошо. Ник улыбнулся, явно не воспринимая мои опасения всерьез полукровка. Возможно, у таких, как он, чувства притуплены или то, что угрожает мне, для него не опасно. Или это он опасен для меня? Нет, последняя мысль явно неверна. И все-таки нам стоит быть на чеку. — Как скажешь. Он беззаботно пожал плечами. И я сейчас заправлю машину и сбегаю в магазин. Тебе купить что-нибудь? — Воды, пожалуйста. Без газа. — Хорошо и, немного подумав, он, видно, решил не рисковать и добавил Сиди в... «Сиди в машине и не выходи». «Насчет этого не волнуйся». Ник вышел из машины, тут же вступив в диалог с подошедшим к нему работником, а я с напряжением прижалась к тонированному стеклу, желая убедиться, что опасность, о которой кричит мой зверь, не сможет подкрасться ко мне незамеченной. Ник уже зашел в магазин, а я все еще блуждаю настороженным взглядом по машинам и людям, не в состоянии унять нервную дрожь. Находиться в машине стало просто невыносимо. Моя вторая сущность рвалась из этой железной коробки. И как я не старалась ее удержать и взять под контроль, я все-таки поддалась панике зверя и, распахнув дверцу, выбралась из салона. И стало только хуже, ведь желание бежать из этого места усилилось раза в два так точно. Вдобавок к этому, помимо страха, меня стала доливать еще и паника. «Бежать, бежать, бежать!» Вот что беспрерывно крутится в голове, заглушая все прочие мысли. «Надо найти Ника. Может, хоть рядом с ним этот безумный ужас ослабит свою хватку». Чуть ли не бегом направившись в магазин, я остановилась, когда оттуда вышел Ник. Подкидывая бутылку с водой, он легким шагом направился к машине, заметив меня только, когда мы почти поравнялись. «А ведь я просил не выходить из машины. Или ты не дождалась неприятностей и решила сама отправиться на их поиски?» «Не смогла сдержать волчицу. Его обеспечность меня поражает. А может, это я просто слишком мнительная? Нет глупости. чутье волка нельзя обмануть. Бояться нечего». С улыбкой произнес Ник и, взяв меня под руку, повел к машине. «Мы рядом с автовокзалом, так что вскоре ты будешь в безопасности». Я, если честно, сомневаюсь в этом. Вряд ли мой отец так скоро успокоится и смирится с мыслью, что зря меня растил. «Как это понять?» Ник нахмурился с непониманием, посмотрев на меня. Конечно же, он не понимает, о чем я говорю, и его родители уж точно никогда не пытались повыгоднее всучить его кому-то в мужья. Больно, когда собственный отец не видит в тебе ничего, кроме как способа для достижения своей цели. Неважно, не хочу сейчас об этом говорить. Ник задумчиво прикусил нижнюю губу и кивнул своим мыслям. Мы сделали еще несколько шагов, когда мою руку до боли сжали, вынуждая остановиться. «Знаешь, как я понял, что за тобой охотятся именно отвергнутые?» — глухо спросил Ник, вмиг напрягшись и переменившись в лице. Ни его голос, ни выражение лица мне кардинально не нравились. Все это служило лишь сигналом к тому, что сейчас, видимо, начнутся наши главные неприятности. «И как же?» — тихо спросила, морально подготовившись к тому, что его ответ мне совсем не понравится. Мне посчастливилось увидеть их машину, украшенную излюбленным символом отвергнутых на капоте. Их наглость и беспечность в данном случае меня просто поражает. Так в открытую заявлять о себе всем жителям лунного мира — просто безумие, с учетом того, какая охота ведется на этих типов. Ник шагнул вперед, прикрывая меня собой, но я успела заметить, как свободной рукой он сжал свой кулон. «И почему то решил, что они охотятся именно за мной?» — не смогла удержаться от вопроса, выглядывая за спины парня. «Давай только не сейчас. Мне кажется, это один из самых неподходящих моментов для разговоров». Я согласно кивнула, без труда отыскав машину, о которой упоминал Ник. Внушительный черный джип умудрился припарковаться прямо перед нашей машиной, загораживая проезд». Дверцы синхронно открылись, и из салона вышагнули уже знакомые мне мужчины. Злые и уставшие лица этой троицы не сулили ничего хорошего, и, судя по взбешенному блеску в глазах, нас намерены крайне жестоко и медленно убивать. «Мне кажется, они сейчас набросятся на нас», — еле слышно прошептала, вплотную прижавшись к Нику. «А ты как хотела!» Гончие не любят оставаться в дураках, а ты вчера наглым образом посмела ускользнуть от них. Ты ведь не думаешь, что они схватят меня? Здесь ведь столько свидетелей. И вновь меня захлестнула безумная паника. Захотелось обратиться и броситься бежать, но что-то удерживало на месте. Точнее, даже не что-то, а кто-то. Ник. Он напряжен, но явно пытается скрыть это. Со стороны может даже показаться, что он ушел в себя и о чем то сосредоточенно думает. Просто взять и оставить его я не смогу. Он не такой громила, как Вацлав, с тремя чистокровными ему не тягаться. И я не хочу подвергать его опасности и такому большому риску быть как минимум избитым. Может, мне добровольно уйти с отвергнутыми? Может, так они его не тронут? А когда наличие свидетелей останавливало отвергнутых? Тихо ответил Ник, напряженно смотря на мужчин. Свой колон он спешно запрятал за футболку, что было крайне разумно. Увидь на полукровке свой отличительный символ, отвергнутые явно бы пришли в бешенство. «Убежим!» — со все еще слабо тлеющей надеждой в голосе спросила я. «Что-то я сильно сомневаюсь, что у нас это получится». Я нервно вздрогнула, понимая, что он прав. Бежать бессмысленно. Мы отрезаны с одной стороны зданием заправки, с другой — громко гудящей дорогой, ну а с третьей — отвергнутыми. Пока я в панике крутила головой, пытаясь найти выход к нашему спасению, хоть какую-нибудь лазейку, мужчины приблизились к нам и замерли на расстоянии нескольких метров. «Надеюсь, вы обойдетесь без глупостей» предостерегающе произнес один из оборотней, и я почувствовала на себе его колкий взгляд. Без глупостей. Почти бесшумно повторила за ним, понимая, что будет крайне неразумным что-либо предпринимать. Да я даже это самое что-либо придумать не могу. Придется смириться с неизбежным и пойти с ними. Под пристальными взглядами отвергнутых я сделала шаг в сторону, нехотя, отойдя от Ника. Тот сразу же повернулся ко мне, но я покачала головой, немой просьбой в глазах умоляя его не делать ничего такого, что могло бы только ухудшить ситуацию. Он ведь и сам все прекрасно понимает, но я вижу, что и просто отпустить меня не может. Его васильковые глаза смотрят на меня с такой безумной грустью, что я испугалась, что глупости может наделать он. «Полукровка, ты тоже идешь с нами», Жутковатой ухмылкой произнес все тот же оборотень. Кое-кто очень сильно хочет тебя видеть. Я с удивлением взглянула на Ника, но увидела, что он тоже поражен этими словами. Теперь поверить, что отвергнутых нанял мой отец или Макс, еще сложнее. Ведь какое им тогда дело до этого оборотня? Хотя этот оборотень много чего знает и о многом умалчивает. Если его слова верны, то долго ему не прожить, ведь какому Альфе захочется, чтобы кто-то знал, что он ведет дела с отвергнутыми, это ведь сокрушительный удар по репутации. Но все это просто немыслимо. Я сжал руку Ника, вызвав этим действием тихое рычание со стороны отвергнутых, и одним взглядом постаралась дать ему понять, что не допущу, чтобы ему причинили вред. Если за этим и правда стоит мой отец, то с ним я уж как-нибудь договорюсь. Идем уже!» — один из отвергнутых неожиданно подскочил ко мне и, дернув за руку, заставил отойти от Ника. «Как ты вообще могла упасть до того, чтобы водиться с этим ничтожеством?» «Аккуратнее с ней!» — мой полукровка неосмотрительно шагнул к нам, но рядом с ним уже оказался второй отвергнутый. «Что он с ним сделал, я не увидела». Меня уже волокли к машине, но сдавленный вздох и хруст заставили мое сердце пропустить удар. И все это происходит днем, в довольно оживленном месте, но никто из людей ничего не предпринимает. Все просто молча наблюдают за происходящим. Возьмете вторую машину, поедете за мной. Коротко бросил крепко державший меня мужчина своему третьему спутнику и, распахнув переднюю дверцу, чуть ли не закинул меня в салон, тут же обезжав машину и сев на водительское место. Мотор взревел, и вскоре мы уже выехали с заправки, примкнув к спешащему вперед потоку машин. Вжавшись в сиденье, я напряженно смотрела прямо перед собой, боясь от страха даже пошевелиться. Что будет дальше, я даже не представляю. Его телефон отключен, и на связь он выходить явно не собирается. Похоже, с ним что-то произошло, ведь обычно он не позволяет себе игнорировать его. Как бы ни был на него зол Ник, он никогда не выключает телефон. Вацлав глубоко вздохнул, все еще ощущая в теле нешуточную злость. Давно никто не выводил его из себя, не заставлял терять контроль над волком. Еще повезло, что ему по дороге никто не попался, иначе последствия могли быть очень печальными. И все из-за девчонки, чья настырность не знает предела. Любой дурак понял бы, что стоит закрыть рот и не провоцировать его, а она как специально не желала замолкать, ударив по самому больному месту. Но и он тоже молодец. Он должен был контролировать себя, не поддаваться воспоминаниям, не растворяться в прошлом и не уходить от них» поздно то, что произошло уже не изменить, но ника надо спасать волчицу не тронут, ну а вот этому невезучему полукровке придется несладко, особенно если их догадки были верны Не в состоянии усидеть на месте я ходила из угла в угол, найдя небольшое успокоение в этом незатейливом занятии. но по правде мои нервы уже на пределе, и я чувствую, что еще немного, и я просто сорвусь. Руки уже дрожат так сильно, словно я вот-вот обращусь, а взгляд безумно метается по светлой комнате, не в состоянии за что-то зацепиться. Прошел, наверное, где-то час, а может и чуть больше, как меня привели в эту комнату, забрали мой телефон и, настоятельно посоветовав вести себя хорошо, заперли меня на ключ. И хуже этого тягостного ожидания, когда ты и сам не знаешь, что и чего именно ты ждешь, быть просто не может». Но куда уж мне жаловаться, по сравнению с Ником у меня все просто отлично. А вот у него, похоже, большие неприятности, и я даже не знаю, как ему помочь, ведь в чем именно заключаются эти самые неприятности, мне неизвестно. И я все еще не знаю, на кого работают отвергнутые. Нас с Ником вывезли за город, где троица облюбовала себе небольшой деревянный коттеджик. Объяснений, зачем мы здесь и что нас ждет, мне, конечно же, не предоставили. Все, что за это время сказал мне отвергнутый, так это выйти из машины, после чего затащил в дом, прорычав мне на ухо не шуметь, и запер в одной из комнат на втором этаже. Ника мне еще не довелось увидеть, ведь меня так быстро затащили в дом, что обернись я, то тут же запнулась бы и взбесила бы и так уже достаточно взбешенного мужчину. А когда я оказалась в комнате одна и подбежала к окну, удачно выходящему во двор, то у коттеджа был припаркован второй джип, но ни Ника, ни отвергнутых я не увидела. Теперь меня съедает безумный страх за него, и я, наверное, из-за себя никогда в жизни так сильно не боялась, как за этого странного оборотня. Мне одновременно хочется, чтобы вся эта история разрешилась как можно быстрее. Но я и боюсь этого момента. Боюсь, что все закончится не так хорошо, как я себе рисую в воображении. Услышав, как под напором колес зашуршала брусчатка, я подошла к окну и прижалась к теплому стеклу. Во двор въехала третья, яркая, спортивная машина. Такую невозможно забыть, и такая вряд ли будет многим по карману. А с учетом всего происходящего, я уже знала, кто сейчас выйдет из нее. Черт, с Максом договориться будет намного сложнее, чем с отцом. Я ведь своего жениха за все время нашего, скажем так, знакомства, раз пять видела, а о содержательности наших разговоров вообще промолчу. Привет пока в лучшем случае. Ни мой отец, ни этот мужчина не считали нужным, чтобы я и мой будущий муж получше узнали друг друга для начала» если бы наша с Максом свадьба состоялась, мы оба были бы единственными незнакомцами на нашем же торжестве. Вот только его это не смущало. Его стаи браки по расчету все еще так же сильны, как и в моей. Но стая хоть знакома между собой. А все, что мы с ним знаем друг о друге, так это только наши имена и статус. Оно еще и выгоду, которую принесет этот брак». По крайней мере, для моего отца выгода будет значительная. А вот что получит от этого брака Макс, для меня полная загадка. Теперь страх ушел, остались нетерпение и медленно закипающую злость. Только сейчас мне стало невыносимо обидно, что меня, уже давно совершеннолетнюю, уже вправе участвовать в строительстве своего будущего, не могут оставить в покое. На что они надеются?» «Отругают меня, скажут, а я, яй нельзя убегать из дома, и все, я стану как шелковая. Я ведь не вещь, которую можно передавать от отца к мужу. И я просто хочу жить, как я сама пожелаю». Макс словно знал, что я на него смотрю, и не спешил выходить из машины, этим лишь подпитывая мое раздражение и злость. «Не могу больше терпеть. Все это должно закончиться как можно быстрее» пока я от напряжения и нервов не начала сидеть раньше времени. Прошла еще где-то минута, и дверца наконец открывается, и из машины плавно выходит Макс. Как и в предыдущие наши встречи, он одет в идеально подогнанный костюм, черные волосы аккуратно уложены, а на красивом лице все тоже скучающее выражение. Он приехал не один, следом за ним из салона машины показалось еще двое внушительных мужчин, одетых уже не в костюмы, а в неброскую тёмную одежду. Похоже, кое-кто не доверяет отвергнутым, хоть и имеет с ними общие дела. Мужчины медленно направились ко входу, дразня моё терпение и нервы. Не выдержав, я отвернулась от окна и скрестив руки на груди, от напряжения начала ритмично постукивать ногой по деревянному полу. Я ожидала, что Макс вот-вот откроет дверь и войдет в комнату, но шли минуты, а он все не приходил. «Может, сейчас обсуждается отвергнутыми, во сколько ему обойдется моя поимка? А вообще, он не боится, что я могу рассказать, что он нанимает этих убийц для выполнения своих поручений? Или на этот счет у него предусмотрены для меня какие-то угрозы и запугивания? Выплыве такая информация наружу, и проблема у него будет целая уйма. И чем он только думает, так подставляя себя? А может, он решил сначала заглянуть в книгу?» Отвергнутые ведь сказали, что полукровку очень хотят видеть, но я даже представить не могу, что Максу могло от него понадобиться, или где Ник перешел ему дорогу. Наконец-то волчий слух различил тихие шаги, а вскоре следом за ними щелкнул замок, и дверь медленно отворилась. Напряженно замерев на месте, я встретилась взглядом с расчетливыми темно-серыми глазами молодого волка. Все плохо, очень плохо. Хоть он и кажется внешне спокойным, но моя интуиция подсказывает мне, что лучше избегать резких изречений, а вообще лучше быть паинькой и не провоцировать еще одного оборотня на агрессию. Макс беззвучно прикрыл за собой дверь и, не сводя с меня внимательного взгляда, в полном молчании пересек комнату и, устроившись в кресле, сцепил пальцы рук в замок. «Молчит. Я тоже». Чего он ждет? Что я начну извиняться, что сбежала от него, и буду умолять его простить мою дурость? Судя по царскому выражению лица, он именно этого и дожидается. — Ты еще долго молчать будешь? — небрежно спросил Макс, но в темно-серых глазах пробежала нехорошая тень. — Мне нечего тебе сказать, — ответила ему тем же тоном, а у самой уже не грамма уверенности. Еще и стою перед ним, как провинившийся ребенок, которого сейчас будут отчитывать за шалости. Под прицелом колкого взгляда я подошла к небольшой кровати и села перед Максом, постаравшись напустить на себя как можно более спокойный и расслабленный вид. Глупо. Ведь разве можно обмануть оборотни этой напускной уверенностью? «Какие мы стали дерзкие!» — он скривил губы в надменной усмешке. А раньше ты даже не могла выдержать мой взгляд. Маленькая волчица почувствовала вкус недолгой свободы. Ударение на слове «недолгой» заставило меня передернуть плечами от всколыхнувшейся внутри злости. Он так об этом говорит, словно я из рабства сбежала, и сейчас вновь вынуждена вернуться под покровительство своего белого господина. «Что тебе от меня надо? Ты ведь не думаешь, что я и правда соглашусь выйти за тебя?» «А у тебя есть выбор?» — он насмешливо приподнял брови. «Ты собственный стай, не забывай об этом». Я вздрогнула, словно от пощечины. «Да как он только смеет такое говорить?» «Я не вещь, чтобы принадлежать кому-то. Ты принадлежишь своей семье, своему отцу, а в скором будущем и своему мужу, то есть мне. Или ты за эти несколько месяцев успела забыть устои северных стай?» Не забыла, но и соблюдать их я больше не намерена. Я с вызовом посмотрела на Макса, но, увидев, как меняется его лицо, становясь холодным, злым, мне стало страшно, что он может найти другой, не слишком гуманный способ заставить меня подчиниться. «Не выводи меня из себя, я и так на грани. Ты хоть осознаешь, как сильно опозорила меня?» Его голос стал утробным, звериным. Сбежать накануне свадьбы? Ты захотела сделать из меня посмешище? Он резко выпрямился и поддался вперед, силой сжав подлокотники, пока заострившиеся когти не вспороли ткань. Но «Ну так найди себе другую кандидатуру, более послушную, и покорную, потому что от меня ты этого не дождешься. И я бы на твоем месте не был бы так в этом уверен. Мак жестко улыбнулся, словно подумав, как именно будет добиваться от меня послушания и покорности. «Ты станешь моей. Хочешь ты этого или нет? Ты обязана подчиниться воле своего отца». «Да зачем я тебе? Это выше моего понимания. Он ведь не любит меня, а после моего побега так вообще, похоже, презирает, если не ненавидит». «У твоего отца одна из сильнейших и многочисленных стай». И что с того? На место лидера могут претендовать лишь сыновья предыдущего Альфы и члены одной стаи. И я не понимаю, тебе своих волков мало? Я думала, больное увлечение расширением стаи исчезло вместе с феодальным строем. Он вновь усмехнулся, уже начиная выводить меня из себя этим противным жестом пренебрежения. «Зачем мне твоя стая, тебе знать не обязательно. А вот как я ее заполучу, могла бы и догадаться». Когда Альфе пора уйти на покой или находится более подходящая кандидатура, то ему могут бросить вызов. Старший сын может принять его на себя, и если он одолеет своего противника, то место Альфа — его. «Но так как у твоего отца сыновей нет, то видно мне, как зятю придется. «Но так нельзя! В наше время стаи нельзя вот так объединять!» Как ты себе это представляешь? Думаешь, мои волки будут довольны встать под твое крыло и последовать за тобой? Стая держится вместе, а это значит, что моим надо будет переезжать, заново обустраиваться. Это вред какой-то. В средние века, может, это и было нормой, но не сейчас же. А где это прописано? Где сказано, что нельзя? раздраженно спросил Макс. И столько возбуждения в его взгляде, почти маниакального, ненормального, что меня прямо в дрожь бросило. Насколько я помню, бросить вызов Альфе может абсолютно любой оборотень, как и занять его место в случае победы. А стая обязана подчиниться новому лидеру. «Но зачем? Я не понимаю» наша стая самая многочисленная на севере, объединив их в одну, мы станем самой сильной стаей, против которой никто не сможет пойти и никто не рискнет перечить нашим решениям. Да кто против него пойдет? Войн между оборотнями нет уже несколько сотен лет. Или он сам готовится к войне? Да это ведь не то, что волки не одобрят, но и совет, когда твой отец отвергнутый тихо прошептала, внимательно смотря на Макса и вынудив его замолчать одним этим словом. «Ты отвергнутый».